Глава пятая. Быть или не быть? Дарья, почему ты не сказала Владу правду? Я сижу у мамы на кухне возле окна и взглядом грустной кошки наблюдаю за медленно падающими снежинками. Я не смогла, тяжко вздыхаю и перевожу взгляд на маму. По правде говоря, я побоялась говорить ему про Сашу. Я не видела Влада много лет и до конца не знаю, что творится в его голове. Если он так сильно любил Карину, то может захотеть забрать Сашу. А я без него уже не смогу. Он мой сын и точка. Ты понимаешь, что Влад, возможно, единственный родной человек, который у него есть. И как минимум Саша имеет право знать, кто его отец. Мне интересно, как ты себе это представляешь, вспыхивая я. Как мне сообщить ребенку эту новость? Его к этому как-то нужно подготовить, к психологу сводить, настроить. Дашенька, ты ведь знаешь, что мы все любим Саньку как родного. И никто из нас не желает ему зла. Ты пойми, что все тайное рано или поздно станет явным. Лучше раньше все ему рассказать, и про Карину, и про его отца, дай ему время осознать и принять эту информацию. Я боюсь, что после этого потеряю его. Боюсь, что он откажется от меня, с каждым сказанным словом начиная все больше нервничать. «Не откажется», — ласково улыбается мама. «Ты самый родной и близкий ему человек. Он никогда тебя не предаст, но и ты не предавай его». Пора все ему рассказать, она берет меня за руку. Сначала расскажи обо всем Владиславу, а там по его реакции ты поймешь, что делать дальше. Как я ему скажу, если он даже номера своего не оставил? Просто молча сбежал. Я думаю, что он еще придет, отвечает мама. Куда? В теткину квартиру? И кого он там найдет, пауков и тараканов? Так ты сама съезди туда и оставь записку в дверях со своим номером. У мамы включается назидательный тон, отчего меня начинает откровенно бомбить. «Гениально!» – качаю головой. «Чтобы мне потом ночами звонила местная хульганье. Ладно, мам, все, мне пора. Всерьез давлю в себе раздражение. Стою из-за стола и выхожу в коридор. Чтобы не начать ссориться, надо побыстрее свалить из дома. К слову, я всегда так делаю, когда чувствую, что родители начинают нагло ломиться через мои личные границы. Моя мама искусно умеет давить на мою волю. Я научилась это понимать еще в юности. Вот так всегда». «Тебе что не скажи, все не так!» — разводит руками. И не спрашивай меня больше никаких советов. Летит мне в спину, пока я опускаю ноги в ботинки. Я и не спрашивала, просто поделилась переживаниями. Натягиваю куртку и подхватываю с консоли сумку. «Спасибо за пирог!» Я позвоню, коротко целую маму в щеку и быстро выскакиваю за дверь. Облегченно выдыхаю уже на улице. В следующие несколько минут я апатично наблюдаю за проезжающими мимо меня машинами. В маминых словах есть доля истины. Не надо рассказать все Владу. Но как? Мамина идея с запиской — совершенная глупость. Придется его как-то иначе искать. Открываю телефонную книгу и скольжу пальцем по экрану. Пробегаю глазами по мелькающим именам. Не то, все не то. Знакомые, коллеги, начальство. И тут взгляд неожиданно залипает на имени Лина. Точно. Возможно, мне сможет помочь моя давняя подруга Лина. Она адвокат и может делать официальные запросы в разные инстанции. Да, так и сделаю. Нажимаю кнопку вызова и жду несколько секунд, прежде чем девушка отвечает. «Дашунь, рада тебя слышать». «И я тебя, Лин. Ты по делу или как?» «По делу. Мне помощь твоя нужна. Вопрос очень деликатный. Если можно, не по телефону». «Я поняла. Можем встретиться сегодня вечером в шоколаднице». «Выпьем вкусного кофе, найдим несколько лишних сотен калорий. Заодно ты мне расскажешь о своем деле. Я к шести должна освободиться. Идет?» «Идет», — улыбаюсь. «Тогда до вечера». «До вечера», — Лина сбрасывает вызов. Вечером, накормив Сашу сытным ужином, я оставляю его дома, а сама еду навстречу к подруге. Я приезжаю в кафе «Шоколадница», немного раньше назначенного времени. Нахожу там уютный уголок с мягкими креслами, заказываю себе любимый облепиховый чай и начинаю ждать подругу. Минут через двадцать в кафе появляется Лина. Улыбаясь, она подходит ко мне. Мы обнимаемся и садимся за столик. «Итак, Дашунь, что происходит?» — Лина спрашивает, моментально переключаясь на рабочий режим. Я начинаю рассказывать ей всю историю о Саше, о Владе, о своих страхах и сомнениях. Лина слушает внимательно, не перебивая, и лишь иногда задает уточняющие вопросы. В воздухе между нами витает некоторое напряжение. «Ты хочешь найти Влада и рассказать ему о Саше, верно?» – подытоживает она. «Да, киваю. Только вот как его найти теперь? Возможно, ты сможешь мне помочь?» Лина задумывается. «Ты сказала, что он бизнесом занимается». «Угу. Ну вот каким именно, я не знаю. Честно отвечаю и делаю глоток еще теплого чая». Это неважно, я найду его через реестр юридических лиц. Она берет телефон и что-то набирает в заметках. Линка, я буду тебе очень признательна за это. Сделаю все, что смогу, заверяет меня подруга. И я еще раз повторяю подруге всю ту скудную информацию, которую знаю про Доброва. Вскоре наш разговор переходит к более легким темам, и мы наслаждаемся временем вместе. Лина всегда умела поддержать меня и предложить рациональное решение, даже в самых сложных ситуациях. По окончании встречи мы обнимаемся и договариваемся, что будем на связи. «Ну что, Герман, тебе удалось ее найти?» «Не все так просто, шеф. В городе работают 235 магазинов «Девяточка». Сотрудниц по имени Дарья, 37». «Ты прикалываешься надо мной?» – тихо психую. «Никак нет», – мотает головой. «Фамилию вашей женщины мы не знаем. И это усложняет процесс» поднимаясь из-за стола и принимаясь размашистыми шагами мерить кабинет. Может, у нее хоть какие-то особые приметы имеются? У нее есть ребенок, отвечая. Удивлю, у каждой из них есть ребенок. Ну, хоть дату рождения, знаете? Поднимает на меня глаза. Нет. Трудно искать просто женщину с ребенком, делает какую-то заметку в блокноте. Слушай, Герман, не раздражай меня. Зло -рычу я. Что ты мне предлагаешь? Ехать и самому лично каждую дарю проверять. В этот момент раздается звук селектора. Подхожу к столу и нажимаю на аппарате зеленую кнопку. «Владислав Владиславович, снизу охрана сообщает, что к вам тут женщина какая-то пришла». «Какая женщина?» – замираю возле стола. «Одну секунду», – отвечает секретарша. «Говорит, что ее зовут Дарья Мороз. Утверждает, что ваша знакомая». «Мороз? Какая странная фамилия», – тихо произносит Герман. «Пусть пропускают», – отключаю селектор и труп переносицу. «Это то самое, что мы искали?» Поднимается на ноги мой безопасник. «Да, киваю, считай, что тебе повезло. Свободен. Есть, шеф». Хмуро наблюдая, как мой охранник, он же помощник, молча разворачивается и выходит из кабинета. «Отчего это я так волнуюсь? Как пацан, ей-богу!» Не жду, пока она появится у меня в кабинете, а сам направляюсь к ней навстречу. Внутри все клокочет от какой-то странной тревожности. «Она сама нашла меня. Может, что-то случилось?» «Владислав подскакивает с места секреташа, но я уже выхожу из приемной и шагаю в сторону лифта. Жду несколько минут, пока стеклянная капсула остановится передо мной, и из нее появляется Дарья. Оглядываясь по сторонам, девушка не смело выходит из лифта. «Здравствуй, Влад! Ты, наверное, не ожидал меня здесь увидеть?» Говорит она с некой предосторожностью в голосе. «Признаюсь честно, удивлен. Мы смотрим друг на друга, и я вдруг понимаю, что безумно рад видеть ее». «Я надеюсь, приятно», — слегка усмехается. «Влад, мне надо с тобой очень серьезно поговорить». Ее тон резко холодеет. Судя по строгому взгляду, я понимаю, что разговор у нас будет серьезным. Под пристальными взглядами любопытных сотрудников я веду Дашу к себе в кабинет. Попутно прошу Юлию принести нам два кофе. В воздухе между нами витает некоторое напряжение. «Пожалуйста, садись. Предлагаю ей стул, а сам сажусь напротив». Сразу хочу предупредить, что это будет нелегкий разговор, но он важен. Я весь во внимании, складываю руки в замок и кладу их на стол. Девушка открывает сумку и несколько секунд копается в ней. Затем передо мной появляется какой-то старый блокнот. Вот, посмотри, пожалуйста. Что это? Беру его в руки и открываю на первой странице. Вижу в нем какие-то записки. Почерк мне кажется знакомым. Это дневник, его вела Карина, отвечает Дарья. Открой последнюю страницу. Следую ее указаниям и листаю в самый конец. Что-то я начинаю нервничать, говорю вроде как шутя, а сам пытаюсь скрыть тремор в пальцах. Можешь прочитать в голос. Ладно, прочищая горло и начинаю читать. Сегодня 6 апреля. Сашеньке ровно три месяца. Он растет не по дням, а по часам. Жалко, что Влад не видит всего этого. Резко останавливаюсь и поднимаю на Дарью глаза. Что это? Она осторожно забирает у меня блокнот, перелистывает еще несколько страниц назад и снова вкладывает его в мои руки. Вот здесь прочти, показывает пальчиком на нижнюю строчку. Я родила сына. Читаю аккуратно выведенные слова в конце страницы личного дневника. Эта фраза бьет меня, словно гром среди ясного неба. Что же это получается? У меня есть ребенок?